Мария испуганно молчала. «Прикажете ему замереть навсегда или пустить?» — спросил Калиостро. «Христос с вами!» — воскликнула Мария. «Пустите!» «Пускаю!» — торжественно объявил Калиостро, и снова раздались громкие удары его сердца. Он медленно двинулся к Марии. «Как видите, человек — хозяин всему, что в нем». «Заключено!» «Мне так не суметь!» — попыталась улыбнуться Мария. «Сумеете!» — властно произнес Калиостро, заглянув в ее глаза. «Вы чисты и доверчивы, «Ваше сердце еще не огрубело!» «Да!» — кивнула Мария. «Но я не люблю вас, ваше сиятельство! Неужели вы этого не видите?» «Разумеется, вижу!» — улыбнулся Калиостро. Но мы в начале опыта. Золото из ртути возникает на десятый день. Любовь из неприязни на пятнадцатый. Мы с вами две недели в пути. Наступает критический момент. Он сделал шаг в сторону и силой ударил ногой по двери. Маргадон, глядевший в замочную скважину, со страшным воплем отлетел от двери и схватился за лоб. Калиостро заглянул в комнату к слугам и тихо сказал «Бездельники!». Жакоб и Маргадон, испуганно и проворно, схватили музыкальные инструменты. Жакоб — гитару, Маргадон — мандолину. Зазвучала трогательная неаполитанская мелодия. «Уно, уно, уно, уно моменто, вита дольче вита комплименто». Это был стихийный набор итальянских слов но Жакоб и Маргадон пели их с такой страстностью и отчаянием, что Мария невольно заслушалась. — Что означает сия песня? — прошептала она. Жакоб стал объяснять деловито и подробно. — В этой народной песне поется о бедном рыбаке и влюбленной девушке. Каждое утро рыбак уходил в море, а бедная девушка ждала его на берегу. Но однажды в море разыгрался страшный шторм, и утлая лодка рыбака не вернулась в Неаполь. На глазах Марии выступили слезы. Жакоб продолжал. Всю ночь простояла бедная девушка на берегу, а когда утром набежавшая волна вынесла на песок обломки лодки, голос его дрогнул. Бедная девушка скинула с себя последнюю одежду — и шагнула в бушующую стихию. Музыка достигла кульминации. Руки Калиостро потянулись к Марии, ее губы приблизились к его губам. — И море расступилось перед нею! — воскликнул Маргадон. — И яркий свет озарил бездну, и бедная девушка узрела бедного юношу. Мария пошатнулась, закрыла глаза, Калиостро подхватил ее на руки и быстро понес через анфиладу комнат. Двери распахивались перед ним, и только одна последняя дверь осталась закрытой. И когда Калиостро сильным ударом ноги распахнул ее, то замер на месте, потому что перед ним стоял промокший до нитки, Человек с виноватой улыбкой. Алексей Федяшев. — Извините, сударь, здесь проживает господин Калиостро. — Маргадон! — что есть силы, — закричал Калиостро. — Почему открыта дверь? — Кто открыл дверь? — Эскюзми, магистр, — испуганно пробормотал Маргадон. — Варварская страна, ключи дают, а замков нет. — Ах! — совсем смутился Федяшев. — Я, кажется, не вовремя. Мария опустилась на ноги, с удивлением глядя на Федяшева, потом отступила. — Не вовремя! — развел руками Федяшев. — Вы, сударь, не вовремя появились на свет, — заметил Калиостро. — А теперь уж что поделаешь. Входите!